«Ладно, но как вы с ним поступаете, с этим хамом, когда он сменит свое тряпье на сосновый ящик? Когда вы уже можете быть спокойны, совершенно спокойны, что он больше не сморкнется в пальце, не харкнет на ваш ковер, не отвечаете? Мне плевать, что я прослыву дураком. Правда на моей стороне. Сам папа не заставит меня отступиться». И то, о чем я говорил сейчас, мой мальчик, ваши святые делали, значит, не так уж это глупо. На коленях перед нищим, убогим, прокаженным, вот как изображают ваших святых. чудная право армия. Капралы считают достаточным, походя похлопать по плечу в знак снисходительного благорасположения гостя королевской крови, у ног которого простираются маршалы. Он умолк, несколько смущенный моим молчанием. Опыт у меня, конечно, невелик, но, полагаю, я сразу улавливаю некую интонацию, ту, что выдает глубокую душевную рану. Возможно, другие сумели бы в такой момент найти нужное слово, утешающее боль. Я таких слов не знаю. На мой взгляд, истинная боль, рвущаяся из человека, прежде всего достояние Бога. Я пытаюсь смиренно принять ее в свое сердце, такой, как она есть, стараюсь взять ее на себя, полюбить как свою, и я понимаю весь сокровенный смысл опошленного выражения «разделить с», ибо поистине я разделяю эту боль. Пес подошел и положил голову ему на колени. Вот уже два дня я упрекаю себя в том, что не ответил на эту обвинительную речь. И однако в глубине души не могу поставить себе этого в вину. Впрочем, что мог я бы сказать? Я не посол Бога-философов. Я служитель Иисуса Христа. И слова, которые могли бы прийти мне на уста, боюсь, были бы доводами, пусть и сильными, но все же настолько слабыми, что давно меня убедив, они так и не смягчили мою собственную боль. И несть мира, как в Иисусе Христе. Первая часть моей программы начинает осуществляться. Я решил посещать раз в квартал, не реже, каждую семью. В епархии относятся к этому плану как к вздорной затее. Мне и вправду трудно будет справиться со всем взятым на себя – Поскольку я прежде всего должен неукоснительно выполнять свои обязанности. Люди, считающие себя вправе судить нас издалека, из своих комфортабельных кабинетов, где они ежедневно делают одно и то же, даже вообразить себе не могут, насколько беспорядочно, разбросанно наша повседневная жизнь. Нас едва хватает на то, чтобы управиться с обычными делами, теми, доскональное отправление которых позволяет вышестоящим сказать «вот приход, содержимый должным образом». Остается еще непредусмотренное, и непредусмотренное тоже не терпит небрежения. Там ли я, где пожелал Господь? Вот вопрос, который я задаю себе двадцать раз на день. Ибо Господин, которому мы служим, не только судит нашу жизнь» но и разделяет ее, претерпевает. Куда легче было бы угодить Богу-геометру и моралисту. Я объявил сегодня утром после воскресной обедни, что молодые спортсмены прихода, желающие создать команду, могут собраться в доме священника после вечерни. Это решение я принял не вдруг. Все было обдумано. Я тщательно отметил в своих списках имена возможных членов. человек 15, по меньшей мере, 10. Господин Этишанский Кюре походотайствовал перед господином графом. Он в замке свой человек. Господин граф в участке не отказал, но он желает сдать его в аренду на 5 лет с оплатой погодно 300 франков. По истечении срока арендного договора, если не будет нового соглашения, Вышеупомянутый участок возвращается к нему, причем все, что будет там выстроено и оборудовано, переходит в его собственность. В сущности, он не верит в успех моего начинания, и весь этот недостойный торг, вовсе не соответствующий ни его положению, ни его характеру, затеян, как мне кажется, чтобы отбить у меня охоту заниматься этим делом. Господин граф сказал Этишанскому кюре... Довольно жестко, что некоторые чересчур пылкие добрые намерения опасны для всех, что не по нему брать на себя обязательства в отношении воздушных замков, что мне прежде следовало бы доказать свою способность двигаться, делая какие-то шаги, и что он хотел бы, возможно, скорее увидеть воочию моих, как он выразился, пентюхов в свитерах, записавшихся, всего четверо. Не густо. Я не знал, что существует спортивное общество в Эклине, щедро поддерживаемое владельцем обувной фабрики господином Вернем, который дает работу населению семи общин. Правда, до Эклина 12 километров. Но парни из нашей деревни легко преодолевают это расстояние на своих велосипедах. В конечном итоге, мы все-таки обменялись несколькими интересными мыслями. Мне кажется, парни погрубее, любители потанцевать и поволочиться за девушками, не принимают в свою компанию этих бедных молодых людей. Как хорошо сказал Сюльпи Сметанне, сын моего бывшего звонаря, «От кафе только вред здоровью и расход карману». В ожидании лучших времен мы, поскольку нас пока слишком мало, Ограничились решением создать скромный кружок самообразования и оборудовать комнату для игр и чтения, выписав несколько журналов. Я никогда не обращал особого внимания на Сюльписа Метанне. Здоровье у него хрупкое, он только что отбыл воинскую повинность после двух отсрочек. Теперь он кое-как малярит и словет лентяем. Я думаю, он больше всего страдает от грубости, той среды, в которой вынужден жить. Как и многие, он мечтает получить место в городе, возлагая надежду на свой красивый почерк. Увы. Грубость больших городов, хоть и другого рода, но, как мне кажется, ничуть не менее опасна. Она, пожалуй, еще более коварна, еще более заразительна. Человеку слабохарактерному против нее не устоять. После ухода остальных мы еще долго с ним разговаривали. В его взгляде, каком-то неопределенном, даже уклончивом, есть то волнующее меня выражение, которое присуще людям, обреченным на непонимание, на одиночество. Он напоминает взгляд гувернантки. Госпожа Пегрио предупредила меня вчера, что больше ко мне ходить не будет. «Ей было бы стыдно, — сказала она, — получать плату за такую ничтожную работу. И правда мой режим, скорее воздержанный, и состояние моего белья оставляли ей много свободного времени». «С другой стороны, — добавила она, — не в ее правилах тратить свое время попусту. Я попытался обратить все в шутку, но мне не удалось выжать из нее улыбку». Ее маленькие глазки щурились от злости. Я против воли испытываю почти неодолимое отвращение к этому рыхлому круглому лицу, к этому низкому лбу, кожу которого оттягивает кверху жидкий пучок на макушке, и в особенности к ее жирной шее, исполосованной поперечными складками и всегда блестящей от пота. Человек невластен над такого рода ощущениями, и я так боюсь выдать себя, что она, наверное, видит меня насквозь. Под конец она невнятно намекнула на некоторых особ, которых не жаждет здесь встретить. Что имеет она в виду? Сегодня пришла на исповедь гувернантка. Мне известно, что ее духовник, эшенский священник, но я не мог не выслушать ее. Как наивные люди, полагающие, что святое таинство позволяет нам полностью проникнуть в тайну души. Жаль, что не в нашей власти предоставить им возможность проделать этот опыт. Привыкнув к отроческим покаяниям моих семинаристов, я до сих пор не могу понять, в результате каких ужасных превращений Внутренняя жизнь христианина сводится к его собственной передаче, к такой неподдающейся расшифровке схеме. Вряд ли среди людей взрослых многие повинны в том, что кощунствуют на исповеди. Ведь ничего нет легче, как просто не исповедоваться. Нет, тут дело хуже. Происходит медленная кристаллизация ничтожных обманов, уловок недоговоренностей. Этот панцирь облекает совесть, сохраняя до известной степени ее форму, только и всего. Возникает привычка, и со временем люди наименее тонкие вырабатывают, в конце концов, свой особый язык, до да невероятия отвлеченный. Ничего особенного они не утаивают, но их лукавая искренность похожа на матовое стекло. Оно пропускает свет, Настолько рассеяны, что глаз ничего толком не различает. К чему же сводится тогда покаяние? Оно еле затрагивает поверхность совести. Не смею сказать, что внутри она разлагается. Скорее, каменеет. Кошмарная ночь. Едва я закрывал глаза, к сердцу подступала тоска. Я не нахожу, к сожалению, другого слова, чтобы обозначить эту слабость, которой нет имени. Подлинное кровотечение души. Я внезапно пробуждался с воплем в ушах. И опять-таки, то ли это слово? Нет, конечно. Как только я преодолевал сонную одурь, как только мысль моя прояснялась, сразу возвращалось спокойствие. Умение держать себя в руках, которые я выработал, чтобы не распускать свои нервы, оказывается гораздо сильнее, чем я предполагал. После смертельной ночной муки я черпаю утешение в этой мысли, ибо одному Богу ведома вся мера моих усилий, почти безотчетных, следовательно, не дающих никакого удовлетворения самолюбию. Как плохо мы разбираемся в подлинной сути человеческой жизни, нашей, собственно. Судить о нас по тому, что мы именуем своими поступками, быть может столь же тщетно, как судить о нас по нашим снам. Спаситель наш в его неизреченной справедливости избирает что-то в этой темной куче, и то, что он возносит как реликвию предочия Отца Небесного, вдруг расцветает, Озаряется ярче солнце Что с того? Сегодня утром я был так измучен, что, кажется, отдал бы все на свете за человеческое слово сочувствие ласки. Я подумал, не сбегать ли в торси. Но в одиннадцать должны были прийти дети на урок закона Божьего. Даже на велосипеде я не успел бы вернуться вовремя. Мой лучший ученик... Сильвестер Галюше, мальчик не слишком опрятный, его мама умерла, и он воспитывается у старухи-бабушки, которая попивает. Но такой поразительной красоты, что при взгляде на него невольно возникает почти душераздирающее ощущение невинности, невинности до грехопадения, невинной чистоты чистого животного. Когда я раздавал награды за успехи, Он зашел в резницу за своей картинкой, и мне почудилось в спокойных, внимательных глазах этого мальчика та жалость, которой я так нестерпимо жаждал. Я обнял его и разрыдался, опустив голову ему на плечо самым глупым образом. Первое официальное заседание нашего кружка самообразования. Я думал поручить председательство Сюльпису Метанне, но товарищи как будто несколько чуждаются его. Я, естественно, не счел нужным настаивать. Мы, впрочем, только уточнили некоторые пункты нашей программы, поневоле весьма скромной, как позволяют наши ресурсы. Бедным ребятам явно не хватает воображения, увлеченности. англи Денизан признался, что они боятся что их подымут на смех у меня впечатление что они и пришли то ко мне только от нечего делать от скуки поглядеть встретил на деврской дороге господина торсийского кюре он подвез меня до дому на своей машине и даже любезно согласился отведать моего пресловутого бордо оно вам нравится спросил он меня Я ответил, что сам довольствуюсь дешевым вином, которое покупаю в бакалейной лавке четырех лип. Это его, кажется, успокоило. У меня было четкое ощущение, что у него на уме есть какая-то мысль, но он уже принял решение ее не высказывать. Он слушал меня с рассеянным видом, меж тем, как в его взгляде читался невольный вопрос, на который я не мог ответить, поскольку... Он отказывался его сформулировать. «Как обычно в тех случаях, когда я рабею, я нес что-то не впопад Бывает молчание, которое тебя притягивает, завораживает, так что хочется бросить в него что-нибудь первое попавшееся, любые слова». «Странный ты тип», — сказал он мне наконец. «Второго такого простака нет во всей епархии, уж точно». И при этом ты вкалываешь, как вол, не жалеешь сил. Должно быть, у мансиньора и правда туго со священниками, если он отдал приход в такие руки. К счастью, приход не так-то легко пошатнуть. Не то бы ты наколол тут дров. Я чувствовал, что из жалости ко мне он обратил в шутку суждения, глубоко продуманные, прочувствованные, Он прочел эту мысль в моих глазах. «Я мог бы засыпать тебя советами, но стоит ли?» Когда я преподавал математику в Сент-Умерском коллеже, среди моих учеников были поразительные ребята. Самые сложные задачи им удавалось решать наперекор общепринятым правилам, так, благодаря собственной смекалке. И к тому же, мой милый, «Ты ведь не в моем подчинении. Делай, как знаешь. Покажи, на что способен. Я не вправе вводить в заблуждение твое начальство. Свою систему я объясню тебе когда-нибудь попозднее». «Какую систему?» Он уклонился от прямого ответа. «Видишь ли, церковное начальство право, рекомендуя нам соблюдать осторожность». Я и сам осторожен за неимением лучшего. Я таков по природе. Нет ничего глупее взбалмошного священника, который пускается на безрассудные затеи просто так, потому что в голову взбрело. Но все же пути наши не пути мирские. Истину нельзя предлагать людям, как страховой полис или слабительное. Жизнь, «Есть жизнь. Истина Господня — это жизнь. Мы вроде бы несем ее людям, но на самом деле это она несет нас, мой мальчик». «В чем моя ошибка?» — сказал я. Голос мой пресекался, мне пришлось дважды повторить свой вопрос. «Ты слишком суетишься, как шмель в бутылке» но ты, мне кажется, владеешь даром молитвы. Я испугался, что он сейчас посоветует мне отправиться в Салем, постричься в монахи, и он опять догадался, о чем я подумал. Это, впрочем, вероятно, не слишком трудно. «Монахи, похитрей нас, а у тебя практического ума не нагрошь. Все твои пресловутые прожекты ничего не стоят». Что касается знания людей, то не стоит и говорить. Ничтожного графчика ты принимаешь за сеньора. Мальчишек, которых учишь закону Божьему, за поэтов, вроде тебя самого. А своего благочинного за социалиста.